Глава двадцать девятая. Лена. «Элечка, открой ротик. Прошу маленькую врединку. Давай скушаем ложечку супа. Пытаюсь накормить дочку. Она отрицательно мотает головой. Упертая барашка. Вся в отца. Оля уже давно все скушала. Взяла своего любимого плюшевого зайца и отправилась спать. Элеонора Гурьевна пошла в спальню вместе с малышкой. «Эля!» Говорю строго. Надо покушать. Но девочка продолжает стоять на своем. Я теряю терпение. Но потом вспоминаю, что передо мной сидит маленький ребенок и держу себя в руках. «Наелась?» Спрашиваю. Я. «Да». лукаво отвечает. «Хорошо». Возвращаю наполненную ложку в тарелку. Проснешься и будешь доедать. Творог дам лишь тогда, когда тарелка опустеет. Малышка куксится, но слезает со стула и бежит в спальню, минуя ванную комнату. Леонора Гурьевна еще читает сказку перед сном. «Я убираюсь со стола, навожу порядок на кухне и отправляюсь в комнату собирать вещи. Тамир заедет ровно в семь, я его знаю, поэтому я должна быть готова. В начале шестого вечера у меня звонит телефон. Андрей. Я спешу принять вызов». «Привет». «До тебя не дозвониться», — говорю без тени укора. «Занят был. Срочный заказ», — отвечает строго и по делу. «Я так и поняла. Улыбаюсь. Вечно собранный суровый начальник. Как же разительно он отличается от того Андрея, которого знаю я». «На выходные все в силе», — интересуется. «Я за вами заеду?» «Только за девочками», — говорю, не скрывая печали. «Меня начальство в срочную командировку забирает». «Отказаться можешь?» «Увы». «Понял. Вечером жди. Заберу малышек». «Спасибо тебе, Андрей». «Благодарю с жаром». «Да не за что». «Получаю в ответ». «Мы быстро прощаемся. И я направляюсь собирать вещи для дочек. Нужно предусмотреть все случаи жизни. Время проходит крайне быстро. Я не замечаю ни сумерек, ни темноты за окном». Возвращаюсь на землю, лишь когда раздается звонок в дверь. «Леночка, я открою!» Подхватывается и Гурьевна. Она видит, что я занята. «Спасибо!» Кидаю взгляд на часы. «Шесть вечера. Там Андрей уже, наверное, приехал. Впустите его, пожалуйста, в квартиру». «Хорошо». Женщина уходит. Я остаюсь наедине с дочками. Мы спешим собрать игрушки, которые следует взять с собой. «Там пришли». «Няня виновата смотрит на меня. Но не Андрей. Другой мужчина. Мнется». «Какой?» «Внутри все холодеет». «Что утром к вам приходил?» Отвечает тихим голосом. Пол уходит из-под ног. «Девочек из комнаты не выпускайте». Успеваю сказать за миг до того, как выбежите из комнаты. Вылетаю в коридор и нос к носу сталкиваюсь с настоящим отцом своих малышек. «Юсупова». Мой бывший муж и нынешний босс надвигается на меня властным тираном. От безысходности делаю шаг назад. Я Миронова. Сколько раз тебя повторять? Возмущаюсь. Чьи это дети? Делает вид, что не слышит. Глаза мужчины полыхают огнем. Мои. Упираюсь до самых последних сил. Где их отец? Победно щурится. Тамир уверен, что победил. Прижал меня к стенке.